«Неожиданные!» Королус загрузил ее работой по самые уши. Да еще при каждой встрече в коридоре или в кабинете укоризненно покачивал головой. Морген уже всерьез начала думать. «Подумаешь, призрак за плечом в зеркале. Надо было подождать, что скажет». Но потом вспоминался тот ужас, охвативший ее от позвоночника до кончиков пальцев и упреки Каралуса становились несущественными. Это пусть старый некромант болтает со всеми встречными призраками и нематериальными сущностями, а она как-то к этому не готова. Под конец дня Морген уже пошатывалась, а выпитый кофе булькал практически в ушах. Каралус выставил ее пораньше домой, бурча, что таким трусливым особам нечего делать на работе в темное время суток. Было около семи, и в холле толпилось множество народа. Заканчивались часы посещения. На крыльце Морген столкнулась с невысокой плотной женщиной. Устала, выслушала извинения, хотя на самом деле была виновата сама, не смотрела. «Я все время такая неловкая», — сокрушалась женщина. «Ну вот постоянно. Мама меня ругает, а что поделать?» «А вы, случайно, не знаете, как пройти в третью терапию?» Она поправила старомодную голубую косынку на голове и с надеждой уставилась на Морген. Черты ее лица показались знакомыми. Может быть, она уже бывала здесь раньше. «Знаю, я там работаю», — вздохнула Морген. «За гардеробом повернете к лифтам, поднимитесь на третий этаж и сразу налево». «У меня там тоже мама работает», — доверительно сообщила женщина, но Морген уже не слушала ее благодарности. На стоянке темнел знакомый ей зеленый этлан, к капоту которого прислонилась такая же знакомая крупная фигура. «Да-да, конечно», — рассеянно ответила она женщине и, больше не обращая на нее внимания, прошла через лужик к стоянке. Появление Донны ее обескуражило. И неожиданно для нее самой обрадовала. Хотя на самом деле она сейчас была бы рада любой компании. Отчего-то казалось, что при посторонних в ее зеркала заглядывать никто не будет. Донна ничего объяснять не стал, а Морген не спросила. Слова уточнили бы их ситуацию, очертили то, о чем оба не хотели бы говорить поэтому Морген только кивнула в ответ на вопрос, не подвести ли ее. У подъезда она небрежно предложила поужинать, и Донно напряженно сверлил ее взглядом, пытаясь понять, к чему она клонит. «Слушай», — сказала Морген, — «ну ты же не хрупкая девица, а я не боевой маг. Ну что я тебе сделаю? Мне просто страшно. Опять сегодня в зеркале видела лицо». Тогда Донно энергично кивнул. «Я посмотрю». Хотя они оба знали, что толку от этого не будет. «Роберт в бешенстве», — устало сказал Донну. На ее маленькой кухне он занимал слишком много места. Но когда Морген попыталась его подвинуть вместе со стулом, он легко подхватился, отобрал нож и начал сам готовить. «Рука не болит?» — спросила Морген, глядя, как неловко он рубит лук. Нож постоянно выворачивался из забинтованных пальцев, но Донно даже не морщился. Морген вдруг рассердилась, поняв, что он держит лицо перед ней. Хотя лук превращался в ровное крошево на немыслимой для раненого скорости. У тебя хлеб заплесневел, заметил Донно, и в чайнике тоже плесень. Морген озадаченно заглянула в темное нутро заварочного чайника. — Я его только вчера заварила, — растерялась она. — Да и хлеб свежий был. — Дурной глаз, — принюхавшись, предположил Донна. У кого? У меня? — Нет, — терпеливо пояснил маг. — У кого-то. Ты ни с кем не ссорилась. Морген раздраженно пожала плечами, а потом вспомнила о купленных амулетах и пошла их устанавливать. Пока она определяла направление энергетических меридианов и узлов по инструкции, чтобы повесить амулеты в нужном месте, в коридоре зазвонил телефон. И прежде чем она успела подойти, трубку снял Донну. «Да, слушаю. Нет, все верно. Сейчас передам». Морген сама вырвала у него серую пластиковую трубку и сердито зашипела на Донну. «Ты чего лезешь? У себя дома, что ли?» а на другом конце провода почти кричал ее сын мама мама ты где что с тобой почему у тебя мобильник выключен кто это подошел к телефону ох ивана устало сказала морген я и забыла что обещала сегодня прийти совсем замоталась прости пожалуйста ты забыла что я в камере спросила ивана что серьезно «Я думал, у тебя что-то случилось, выбил право на звонок, посрался со следователем, а ты просто забыла?» Морген промолчала, вздохнув. Оправдываться она не любила. «А этот мужик, — продолжил Эвано, — это кто?» Она задумалась. «И в самом деле кто?» «Мам, кто это?» — с нажимом повторил сын. «Мне показалось, что голос знакомый». Но это же не дядя Кирилл. Не Кирилл, согласилась Морген. А тебе вообще какое дело? Я завтра тебе расскажу, что у меня случилось. Ты извини, что сегодня я так сглупила. Но завтра обязательно приеду, ладно. Спасибо, что переживаешь. Как это не мое? А чье еще? Ладно, приедешь и расскажешь. Только фигня это какая-то, я даже не ожидал. Эвану с досады еще что-то пробурчал и повесил трубку, не прощаясь. «Ну ты!» — с чувством сказала Морген, входя на кухню. Донна повернулся, нечаянно столкнув со стола солонку, и тут же, не глядя, поймал ее. Отточенные, скупые движения вдруг напомнили Морген, что он — настоящий мастер боя, тренированный и опасный, а вовсе не рохляный тик, каким ей представлялся последние пару дней. «Зачем же к телефону подходишь?» — уже спокойнее сказала Морген. «Сын, оказывается, беспокоился, что я не приехала. А теперь сердится. Навыдумывал себе неизвестно чего после того, как ты ответил». Донну развел руками, и Морген прикусила губу. «Кажется, он даже развлекается в этой ситуации. Юморист несчастный. У тебя что-то хорошее случилось?» — мрачно спросила она, доставая тарелки и накрывая на стол. — Нет, — отозвался Донну. — Наоборот, дерьмо одно сегодня. Но я был у Роберта, и мне показалось, что все не так уж плохо. Он ворчит. Что такого хорошего в ворчании, Морген не поняла. Донну тем временем нашел у нее каменную ступку и растирал в ней сушеные травы с перцем. Потом добавил туда масло и заправил салат. Морген и не успела заметить, когда он его нарезал. «Да ты готовишь лучше меня», — недовольно сказала она, заглядывая через его плечо в булькающий томатно-мясной соус. «Это вряд ли», — дипломатично отозвался он. «У меня не было практики очень долго. Да и я потолстею», — продолжала она, глядя, как ловко донно сливает воду с лапши. «Ты тоже ворчишь». «И это хорошо?» «Нет, но смешно». Пока они ели, Морген пыталась сообразить, насколько уместно будет попросить его остаться. Без всякой задней мысли. Ей даже думать не хотелось о том, что в каком-нибудь из зеркал ее уже сейчас ждет то существо. Да и они все-таки взрослые люди, и... но тут Морген себя одергивала. Из-под разглядывала его и порой ловила ответный взгляд, прямой и спокойный. Будто бы не он внизу в машине напряженно размышлял, подниматься или нет. Крупный, с широкой шеей, короткой густой бородой и взъерошенной копной волос. Морген до сих пор помнила их на ощупь. Она не любила, когда у мужчины усы или борода. Но у него это не вызывало отторжения. Нельзя было сказать, что Донна непривлекателен. Хотя ей всегда нравились более интеллигентные мужчины. Мысли тут же перепрыгнули к другому. — А еще надо бы зайти к Роберту, извиниться за цирк, — подумала она. — Что я там только не говорила, сейчас ей вспомнить стыдно. Надеюсь, он не особо поверил, хотя тогда... Тогда, кажется, поверил, даже обмяк. К стыду примешивалось и некоторое удовольствие. Всё же он поддался ее какому-никакому обаянию. Молчание затягивалось, становясь все более интимным. «А то, что весна никак не придет, это вы виноваты?» — спросила Морген. «Мне сегодня пациентка одна рассказывала, по радио слышала обсуждение». Донна пожал плечами. «Пока непонятно». «Наши говорят, что вряд ли». «Да ладно», — изумилась Морген. «Я вообще в шутку спросила». «А что же, получается, и вправду, может быть, что у вас начудили?» «Но ты этого не слышала», — предупредил Донна. «Хорошо, хорошо». «Ты извини, что я навязался сегодня», — не невпопад сказал донну «По-моему, это я тебя пригласила», — сухо отозвалась Морген, подтягивая к себе ближе салатницу. Да, но все равно. Меня как-то воротит от мысли, что я останусь сегодня один. А компания наша? Роберт в больнице. Анна и Саган — это мои друзья. Недавно съехались, и им ни до кого. А, вы знакомы? Я их тоже знаю. Анна лежала у нас в отделении, — удивилась Морген. Я тебя, правда, не видела раньше. Мы часто приходили с Робертом. Может, не сталкивались. — пожал плечами Донну. — А после Дня мертвых я в другом отделении лежал. — Ясно, — кивнула Морген, и на этом разговор как-то увял. Когда она мыла посуду, Донну послонялся по квартире, проверил амулеты и посмотрел в зеркала. — А у тебя телевизор есть? — спросил он откуда-то из коридора. — Нет, — ответила Морген. — У нас компьютеры. Если что, там кино смотрим и новости. «Я тоже так», — ответил Донну. И тут снова зазвонил городской телефон. «Не подходи!» — крикнула Морген, торопливо выключая воду и вытирая руки. Но не успела. Из коридора донеслось спокойное. «Да, слушаю». Морген подлетела к нему, едва не столкнувшись, вырвала телефон и зашипела. «Ты издеваешься, да? Алло!» И словно хуже быть не могло, из трубки донесся раздраженный голос матери. Почему не ты подходишь? Почему ты разрешаешь каким-то посторонним мужикам подходить к телефону? Ты мне не звонишь уже два дня. Мать замолчала, и по опыту Морган знала, что это молчание будет бесконечно долгим и все более мучительным, пока Морган не израсходует все оправдания, новости и вопросы. Накануне Морген разговаривала по телефону с отцом, и они решили не говорить матери об Ивану и задержании, чтобы не осложнять себе жизнь. То ли отец все же раскололся, то ли мать просто так проверяет. Это она любила делать. Морген сейчас совершенно не хотелось с этим разбираться. «Мам», — сказала она, — «у меня на работе проблем некогда. Я с папой недавно разговаривала». Он сказал, что у вас все в порядке. Сказал, что все в порядке? Я рада за него. Когда будешь разговаривать с ним в следующий раз, передай, что мне не помешала бы помощь кое с чем. Мне надо, чтобы ты приехала в эти выходные. Бабушку надо вымыть, а твой отец, у которого все в порядке, потянул спину. Я одна с ней не справлюсь. Хорошо, я приеду утром выйду буду к обеду нет это слишком поздно езжай в ночь чтобы тут к утру быть мам я же работаю привычно давя раздражение сказала моркин мне и отдыхать тоже надо иногда тут и отдохнешь приезжай с ночевкой отрезала мать и положила трубку она принципиально не прощалась да и здоровалась со своими тоже не всегда лишь в минуты особенного недовольства. «Это мама была», — сказала Морген. «Просила приехать на выходные, а это четыре часа на пригородном поезде. Останешься сегодня? Я тебе постелю у Эвану». Донну немного озадачился резким переходом, но кивнул. Во время разговора он отошел к проходу на кухню и ждал там, прислонясь к косяку. Морген только сейчас поняла, что он не стал оставлять ее одну рядом с зеркалом, которое висело недалеко, над столиком с подставкой под телефоном и разной мелочью.